Я поднимался выше, сердце часто забилось, мир подо мной начал уменьшаться, все меньше и меньше. Я полностью видел свой дом, он казался таким маленьким, что мог спокойно уместиться у меня на ладони. Вдалеке, словно глубокий ковер, расстилался океан, пляж напоминал тонкую желтую ленточку по краю этого ковра. Меня начало трясти и тошнить. Морти смотрел вниз и лаял. «Все нормально!» Сказал я ему. Сейчас мы отправимся домой. Но как? Как? Я обхватил Морти одной рукой и вытянул другую. Отвел ее вправо и повернулся вправо. Хы, неплохо. Отвел руку в другую сторону и поплыл влево. Великолепно. Я опустил руку вниз. Ура, я опускаюсь. Я быстро поднял руку вверх и полетел прямо вверх. Если держать ноги вместе и прямо, можно увеличить скорость. Я медленно развел их и стал спускаться. Здорово! Я плыл по небу. Я летел, парил, купался в воздухе. Я даже летел на спине. Я позволил ветру отнести меня повыше, затем опустил руку и быстро полетел вниз, затем снова вверх. Я смотрел на холмы внизу на дома, пристроившиеся на их склонах. Казалось, дома облепили холмы в идеальном порядке, сверху вниз, по склону до побережья. Я видел бассейн «Миссис Грин», казавшийся отсюда почтовой маркой, блестящей, синей почтовой маркой. И океан, океан! Я пролетал низко над волнами, крепко держа морки, ощущая холодные освежающие брызги на своем лице. Потом снова взмыл над холмами. — Смешно, — подумал я, — рассматривать мир далеко внизу, наверное, опасно, но совсем не страшно. Действительно, я чувствовал себя в безопасности, спокойно, не так неприятно, как когда находишься там, внизу. Я сложил ноги вместе и полетел к школе. — Эй, Морти, смотри, кто на игровой площадке? Это Рэй и Этан, играют в волейбол. Я опустился пониже к верхушкам деревьев, потом полетел к дому. Мне не хотелось, чтобы Рэй и Этан увидели меня. Я не хотел показывать им, что умею летать. Не сейчас. Сначала я покажу Ми. Подожду, пока она не увидит это, думал я, взмывая в небо, и по времени, пока Вилса не увидит, как я летаю. Ха! Это заткнет его навсегда. Я парил по воздуху, мечтая обо всех тех вещах, которые я смогу сделать теперь, умея летать. Я посмотрел вниз на мой дом и увидел нашу машину, приближающуюся по дороге к дому. — О, нет, Морти, мама и папа дома! Видели ли они меня? — Если видели, то я погиб. Они подумают, что летать — это очень опасное занятие. Они никогда не разрешат мне летать. — Пожалуйста, пожалуйста, не дай им увидеть меня! — взмолился я. — Эй, посмотри-ка наверх! — услышал я папин голос. Я приземлился за гаражом, аккуратно поставил морти на землю. «Что ты видел?» — услышал я, как мама спрашивает папу. «Птицу на гаражной крыше!» — ответил папа. «Думаю, это был коршун». «Они сейчас такая редкость!» — отозвалась мама, захлопывая дверцу машины. «Фу!» Я с облегчением перевел дыхание. «Они не заметили меня!» «Эй!» — воскликнул я, когда понял что Морти снова начинает подниматься. «Тише, парень, притормози!» — закричал я. Я привязал его поводок к небольшому камню. Морти сделал два нетвердых шага. Ходить с камнем у него получалось гораздо лучше. Он был как раз подходящего размера, чтобы позволить несчастной собаке спокойно передвигаться по земле. Морти сразу направился прямиком в будку. Я бросился на кухню. «Какой беспорядок!» следы рассыпавшихся дрожжей и муки по всему полу, яичная скорлупа в перемешку с белками на столе и капли этой ужасной зеленой смеси на табуретках, полках, везде. Я услышал, как мама и папа открывают входную дверь. Некогда убираться. Я запихнул маленький черный конверт в книгу и выбежал с книгой через заднюю дверь. Вбежал в гараж и спрятал книгу обратно в складке старого матраса. «Джек, мы дома!» — закричал папа на весь дом. «Где ты?» — услышал я маму. «Привет, мам! Привет, пап!» Я вернулся на кухню через заднюю дверь. «Ого! Что здесь случилось?» — произнес папа, окидывая взглядом кухню и широко раскрывая глаза. Мама понюхала воздух. «Что это за ужасный запах?» «Здесь!» — промямлил я, быстро пытаясь придумать правдоподобные объяснения. Мама и папа замолчали, уставившись на меня и ожидая дальнейших объяснений. — О, вы имеете в виду здесь? — сказал я, обводя руками вокруг себя. — Ну, просто научный эксперимент для школы. Я еще не закончил. На следующее утро я встал очень рано, хотел попытаться снова плететь. До школы, перед тем, как мама и папа проснутся. Я быстро оделся, тихонько прокрался в кухню. «Привет, Джек, ты сегодня рано!» Папа сидел за обеденным столом, поглощая завтрак. «Сейчас всего пять утра!» «Я... мне не спится!» Запнулся я от удивления, увидев его здесь. «А ты почему встал?» «Меня разбудил телефон!» «Один парень сказал, что у него есть что-то, на что мне нужно посмотреть!» «Нельсон его веселые спицы!» «Веселые спицы?» — удивился я. «И что этот парень делает?» — Ну, Нельсон — это не парень, — начал объяснять папа. — Нельсон — это шимпанзе, и его спицы — это вязальные спицы. По словам его хозяина, Нельсон может связать свитер за десять минут, включая лукова. — Обезьяна, которая вяжет? Я молча посмотрел на папу. Папа тоже посмотрел на меня. К тому же, в любом случае, телефонный звонок не был напрасным. В конце концов, сегодня я пораньше начал, — сказал папа, заканчивая завтракать. Как только он ушел, мама встала с кровати. Слишком поздно, сейчас пытаться летать. Придется ждать, пока не вернусь из школы. Мама будет на работе, папы тоже не будет дома. Я буду летать ради Мии, — решил я. Я не мог ждать. Как только прозвенел последний звонок, я выскочил из школы. Пока Мия явился не задержали меня. Я не разговаривал с ними весь день и сейчас не хотел говорить. Я боялся, что не удержусь и выдам свой секрет, боялся, что скажу им, что умею летать, а я не хотел этого делать, я хотел показать им. Всю дорогу домой я бежал, я бросил мой рюкзак, выпил целый стакан апельсинового сока, для храбрости, потом позвонил Мии. Ответа не было, ее еще не было дома. Дам ей еще десять минут, решил я, направляясь в спальню, потом позвоню снова. Я сел за свой стол и стал рисовать моего нового супергероя — себя. Я нарисовал себя парящим высоко над голливудскими холмами, пролетающим над огромными буквами Голливуд. «Может быть, мне стоит рассказать маме и папе, что я могу летать?» — размышлял я, выводя линии. «Тогда не нужно было бы прятаться, я мог бы летать где угодно». «Нет, ни за что!» — решил я. «А не подумаешь, что это слишком опасно» они решат что со мной случилось что то непонятное и нехорошее и запретят мне летать говорить им об этом нельзя придется хранить этот секрет я поднял рисунок и стал рассматривать его не хватало еще одной последней детали тогда это будет класс плащ супергероя рисуя плащ я думал о вилсоне а вилсоне и его выражение лица когда до него дойдет что наше соревнование окончено навсегда, когда он осознает, что больше не сможет выиграть никогда, когда он увидит меня, летящим по небу. Я встал из-за стола и позвонил Мии. Ответа все не было. Я направился к окну моей спальни и выглянул на улицу. «Эй, вот где она! Прямо перед домом Вилсона! С Вилсоном же!» Вилсон катался по дороге на своих суперновых, фантастических коньках. В конце дорожки он установил маленький трамплин и на полной скорости гнал прямо на него. Он проехал по трамплину и взлетел ввысь. ого го, -го закричал он, подняв руки вверх, мягко приземлившись на землю. Мия зааплодировала. «Ха! Ты думаешь, это полет, Вилсон?» — ехидничал я. «Твоя песенка спета! Смотри и учись!» Я распахнул окно настолько широко, насколько мог, пошел через комнату к двери и вышел в коридор. Я глубоко вздохнул и взял низкий старт, оттолкнулся, побежал через комнату и выскочил в окно моей спальни. Я широко расставил руки, я чувствовал себя героем. о о, -о, -о! Я рухнул на спину, на мягкую живую изгородь под моим окном. Дыхание сбилось. Я в шоке лежал около минуты. Грудь болела, дыхание перехватило. Я подвигал руками и ногами. Вроде они были целыми, ничего не сломано. Что случилось? Я все еще могу летать или нет? Я терялся в догадках. Вполне возможно, секретный рецепт действовал только один раз. Или, может быть, мне надо было лететь земли? Да, возможно и так. Наверное, вовсе не надо прыгать перед полетом. «Джек, с тобой все нормально!» Мия бежала ко мне. «Что случилось? Ты что, упал из окна?» «Никто никогда не выпадает из окна спальни, кроме Джека!» Начал издеваться Вилсон. «Но, и каковы ваши ощущения при полете из окна?» «Я не выпадал из окна моей спальни!» Запротестовал я. «А что еще я мог им сказать?» «Нет, выпадал, Джек! Мы видели тебя! Мы видели все!» Расплылся Вилсон. Он повернулся к Мии с ухмылкой на лице. «Наша летучая мышка по имени Джек снова тренируется играть в твистер!» Я поднялся и поспешил удалиться, смотря себе под ноги, потому что я не мог смотреть на них обоих. «Джек, пойдем со мной!» Вилсон схватил меня за руку. «Я хочу показать тебе кое-что важное, что-то действительно важное! Возможно, однажды это спасет тебе жизнь! Это называется дверь!» Мия захохотала. Я вырвал руку и почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Вилсон, ну вот что, с меня хватит! Хватит тебя и твоего хвостовства, и твоих глупых шуток!» Я медленно перевел дыхание. «Я хочу вам обоим показать кое-что!» — объявил я. Я поставил ноги вместе, выпрямил руки и поднял их вверх. «Надеюсь, это сработает!» — молился я. Очень надеюсь, что не буду выглядеть как абсолютный болван. Я поднялся на носки. Вперед! Я согнул колени. Глубокий вдох. Закрыть глаза. Приготовиться к полету. Джек! Джек, где ты? Позвал голос. А? «Ага Я открыл глаза и медленно опустил руки. Джек! Это была мама. Раньше вернулась с работы. Она выглядывала из окна моей спальни. Я посмотрел наверх. — Ну что, мам? — Джек, я хотела застать тебя, пока ты не ушел. Мне не справиться одной с этой влажной уборкой в папином кабинете. Можешь подняться и помочь мне? — Хорошо, мам, сейчас буду. Мама скрылась в комнате. — Джек! Ее голова снова появилась в окне. — Да, с Морти все хорошо. Он не выходил из будки со вчерашнего дня. — Не волнуйся, мам, он в порядке. Мы вчера много тренировались. — Просто устал, наверное. На самом деле, я изо всех сил пытался выманить Морти из будки все утро. Но он даже не шелохнулся. Бедняжка, видимо, боялся, что снова взлетит, как только покинет свой дом. Вилсон пошел к своему дому, не за ним. На ходу она обернулась. — Заходи к нам, когда закончишь помогать маме, — предложила она. — Мыл Вилсона. — Да, конечно, — кивнул я, — совсем туда не собираюсь. Ты должен опробовать его трамплин, — сказала Мия. Он сам его построил. Это что-то действительно потрясающее. С него можно лететь прямо в небо. Я смотрел, как они шли через улицу. Лететь прямо в небо. Слова Мии эхом отдавались у меня в голове. Я встряхнулся. Я покажу тебе, как лететь прямо в небо, Вилсон. Подожди немного. На следующее утро... Всю дорогу из школы до дома я бежал. Я договорился с Мия и Вилсоном встретиться перед моим домом. Они думали, что мы идем кататься на роликах. Ха! Я припас кое-что получше на сегодня. Сегодня тот день, когда я покажу им, что умею летать. Я кинул рюкзак в холле и выбежал на улицу. Взглянув вверх, я увидел темные тяжелые тучи, надвигающиеся на холмы. К тому времени, как подошли Мия и Вилсон, пошел дождь настоящий ливень зигзаги молний разрезали небо на части придется подождать до завтра сказала Мия. да конечно пробормотал я провожая их взглядом пока они уходили дождь шел весь следующий день и следующий день и следующий день тоже летать было нельзя не было шансов показать вилсон что он проиграл я сидел у окна тоской наблюдая за падающими каплями. Когда-нибудь у меня будет возможность полетать. В пятницу мне нужно было после школы идти к дантисту, а в субботу и воскресенье мы не могли собраться вместе, поскольку я работал над своей полугодовой контрольной работой. Сдавать ее надо было в понедельник, а я еще даже не приступал. Но я не беспокоился по этому поводу. Я точно знал, о чем буду писать в ней, об истории комиксов в Соединенных Штатах. Должно было отлично получиться. Я был уверен. Рано утром в субботу я встал и сразу же принялся за работу. С утра до вечера с короткими перерывами я просидел за компьютером. Весь день я писал. На следующий день, в воскресенье, я достал карандаши и занялся иллюстрациями. Супермен, Человек-паук, подводный охотник, x мен мои любимые супергерои. Когда я выводил большую «С» на костюме Супермена, я подумал о полете, о том, как здорово плыть в сильных воздушных течениях или парить в легком бризе. Я нарисовал себя отрывающимся от земли и взлетающим над деревьями, потом медленно спускающимся вниз, лениво парящим среди облаков, снова резко взмывающим вверх в стратосферу, как Супермен. Я нарисовал себя исполняющим все возможные и невозможные трюки, движение по спирали, ныряния в воздухе, прыжки спиной. И все это для Мии и для Вильсона. Мы сдавали наши работы в понедельник, в дождливый понедельник. И сегодня не получится лететь, отметил я. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о таком количестве осадков в Калифорнии? Всю оставшуюся неделю небо было серым, и все время шел дождь. Целая неделя сплошной душ В пятницу учитель раздал нам наши контрольные. «Да, я получил девяносто семь, и вверху была надпись «Хорошая работа». «Эй, Вилсон, смотри, девяносто семь!» Я поднял работу повыше, чтобы он мог видеть. «Это очень хорошая работа! Ха!» «Да, это очень хорошая!» — согласился Вилсон. «Но это не отличная работа!» Вилсон весело улыбнулся. Он поднял свою работу. На ней было написано большое жирное девяносто восемь и слова «Отличная работа!». Я почувствовал, что краснею. «Спокойно», — приказал я себе, «дождь не может идти вечно!»